Глава тридцать шестая. Подготовка к холодному звонку. Сейчас, когда мы освоили первые фразы разговора с ЛПР, мы не можем пойти дальше, не обсудив адресную подготовку к общениям именно с ним. Ключевая часть разговора с ЛПР базируется на подготовке, а звонок с промтом может стоить нам клиента. Сразу перейдем к основному инструменту — листу подготовки, который рекомендую заполнять на каждого клиента накануне звонка. Этот лист помогает структурировать информацию, а впоследствии и фиксировать её, например, в CRM, а также контролировать работу отдела, если вы руководитель. Лист подготовки к холодному звонку может включать следующие пункты. Первый дата и время звонка. Заполняется непосредственно перед звонком, чтобы точно знать, когда совершён первый контакт. Второй название компании. При общении мы многократно будем называть название компании, и если сделаем ошибку, вряд ли потом сможем доказать, что уважительно относимся к их бизнесу. Часто официальное название имеет разговорное, принятое в компании сокращение, знать его желательно. 3. Где находится? Когда мы будем говорить с ЛПР, то чтобы вызвать интерес и внимание, мы обязательно скажем о месте нахождения компании клиента, причём простым языком. Четвёртый. Чем занимается компания? Та же причина, чтобы вызвать интерес, мы скажем им о них, а не им о нас. Пятый. Размер, филиалы и прочее. Та же причина привлечь внимание и вызвать интерес. Шестой. Новости компаний. Снова повторюсь, мы будем говорить о них, если хотим добиться внимания к нам. Седьмой. Контакты. Без них мы попросту не сделаем звонок. Восьмой ЛПР и его должность. Без этой информации мы сильно рискуем не получить результаты и потратить время впустую. Девятый контакты ЛПР. Если мы будем иметь телефон самого ЛПР, есть возможность вообще сделать звонок, минуя ассистента. Десятый дополнительная информация об ЛПР. Мы не станем делать как все, говорить о себе. Мы, общаясь с ЛПР, будем говорить о нём, и поверьте, результаты будут лучше. 11. Рекомендация. Если у нас она есть, то автоматически наш холодный звонок в первые же секунды общения трансформируется в тёплый, а иногда даже в горячий. 12. Места потенциальной встречи. Выставки, семинары и конференции, на которых бывали сотрудники данной компании, если они есть, то даже если вы не общались лично, эта информация поможет. Если вы расскажете, что встречались с представителем компании на выставке, но, к сожалению, не помните, с кем лично, то почва для установления контакта увеличивается. Заполнение листа подготовки может занять от пяти до двадцати пяти минут, иногда и больше. Пункты с первого по восьмой вы заполните очень быстро, они обязательные. А остальные из девятого по двенадцатый рекомендую заполнять, когда компания потенциальный ключевой клиент. Поэтому такой разброс по времени. Если компания имеет как клиент приоритет номер один, то у вас уйдет время на поиск людей, которые имеют выход на компанию и ЛПР и могут дать рекомендации. Инструменты для получения необходимой информации. интернет, а именно сайт компании, страница компании в соцсетях, YouTube. Ваша клиентская база, конкретные люди из данной сферы бизнеса, которые могут знать нужных вам людей. Ваши знакомые и друзья, они могут знать нужных людей. Ваши друзья в соцсетях. Пресса по данной специфике бизнеса. Как можно узнать имя, получить контакт и рекомендацию? Первое от других клиентов, с которыми у вас хорошие отношения и которые работают с данными потенциальными клиентами. Просто обзвонить, спросить и получить рекомендацию. Право обратиться к ЛПР от имени другого человека. Отдельное направление продаж косметики работают именно по схеме рекомендации и псевдорекомендации. Скрипт их холодного звонка строится на том, что в начале представитель компании говорит: Ваша знакомая такая-то была у нас, ей очень понравилось, и она рекомендовала позвонить вам. Второй в интернете, на сайте компании в закладке статьи, в них могут быть упомянуты первые лица компании. Третье на выставках, конференциях и других мероприятиях. Четвёртое в интернете у других людей, которые уволились из данной компании и теперь выложили своё резюме на сайтах поиска работы. Наберите название компании, среди прочего выпадают ссылки на такие объявления. В них есть контакты, можно позвонить и спросить. Человек уже не работает там, чаще всего раскован, свободен от обязательств и легко делится информацией. Также от него можно получить рекомендацию, которая поможет установить контакт с ЛПР. Пятое и, конечно, у самого секретаря или третьего лица, используя приёмы, услышанные В главах ранее. Именно подготовка закладывает результат. Не общение, не звонок, а подготовка. Во время звонка результат просто достигается. Выводы. Первый. Подготовка это то, что не тренируется, а просто дисциплинированно делается. Второй. Для подготовки к холодному звонку эффективнее использовать лист подготовки. Третий. Есть 11 вещей, которые следует узнать при подготовке, которые помогут вызвать интерес и внимание человека. Это пять пунктов о компании, пять пунктов о BLPR и один пункт о месте, где вы могли бы встречаться. Четвёртый. Рекомендация, право обратиться от имени другого человека, открывает двери. Пятый. Подготовка обеспечивает результат. А во время звонка он просто достигается. Тренировка. Задание номер сорок четыре. Одному из лучших правил, которое помогло моему знакомому стать богатым и успешным, его научил отец. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда? Поэтому отложите книгу. И создайте в электронном виде свой лист подготовки к холодному звонку, чтобы вы уже завтра смогли распечатать его и готовиться к звонкам.